Глава 4. Брежет рассвет. Я открываю в своей комнате окно, впускаю последнее холодное дыхание уходящей ночи и снимаю придворный наряд. Тело пышет жаром. Сдавленная и пережатая во многих местах кожа перестает болеть, а вот сердце никак не успокаивается. Я была при дворе много раз и видела вещи пострашнее оборванных крыльев, Неспособность лгать Ферри компенсирует хитростью, жульничеством, умолчанием и жестокостью. Искажение слов, далеко не безобидные розыгрыши, недомолвки, двусмысленность, скандалы, не говоря уже о мести друг другу за замшелые полузабытые обиды. Погода не столь непостоянна, моря менее капризны. Как русалки не могут жить без соленых морских брызг, Так Мадок не может жить без кровопролития. После каждого сражения он ритуально окунает свой берет во вражескую кровь. Я видела этот берет под стеклом в арсенале. Ткань задубела и настолько пропиталась кровью, что стала почти черная, не считая нескольких зеленых пятен. Иногда я наклоняюсь и всматриваюсь в него, пытаясь увидеть в наплывах засохшей крови кровь моих родителей. Хочу почувствовать что-нибудь, кроме невнятного, смутного беспокойства. Хочу почувствовать больше, но с каждым разом чувствую меньше. Сходить в арсенал, думаю я, но так никуда и не иду. Стою перед окном и представляю себя бесстрашным рыцарем или ведьмой, которая спрятала сердце в палец, а потом этот палец отрубила. «Я так устала», — говорю я вслух, «так устала». Долго сижу, глядя, как поднимающееся солнце золотит небо, слушая, как разбиваются о берег волны, а потом мимо окна пролетает на фоне светлеющих облаков какое-то существо, поначалу я принимаю его за сову, но потом вижу глаза Хоба. Устало, — от чего устала, сладенькая? — спрашивает он. Вздыхаю, и разнообразие ради отвечаю честно — от собственного бессилия. Хоп внимательно рассматривает меня и улетает. и Днем отсыпаюсь, просыпаюсь, не понимая, где нахожусь, выпутываюсь из длинных, расшитых занавесей вокруг кровати, на щеке полоска засохшей слюны. Ванна приготовленная ждет, но успела остыть, и вода едва теплая. Прислуга, должно быть, пришла и ушла. Тем не менее я забираюсь в ванну, плещу водой в лицо. Живя в Фейриленде... Вольно или невольно замечаешь, что все здесь пахнут вербеной или толчеными сосновыми иголками, высохшей кровью или молочаем. Я, если не отмоюсь начисто, буду пахнуть, как пот из подмышек и несвежее дыхание. Когда Таттерфелл приходит зажечь лампы, я одеваюсь к лекции, которая начинается ближе к концу дня и продолжается до глубокого вечера. Натягиваю серые кожаные сапоги и тунику с вышитым шелком гербом Мадука полумесяц, повернутый на бок и напоминающий чашу, с которой стекает капля крови. Внизу обнаруживают тарен за банкетным столом, она одна с чашкой крапивного чая и пресной лепешкой, сегодня ей не до веселья. Мадух настаивает, ну, возможно, из чувства вины или стыда, чтобы с нами обращались, как с детьми Фейри, чтобы нас учили тому же, и чтобы мы получали то же, что и они. Похищенные дети попадали в Верховный двор и раньше, но никто из них еще не воспитывался как джентри. Нет, я, конечно, благодарна. Мне нравятся уроки, на вопросы отвечаю умно и правильно, этого у меня никто не отнимет, даже если преподаватели делают иногда вид, что считают иначе. Вместо щедрой похвалы получаю разочарованный кивок. Принимаю и радуюсь. Значит, я могу быть своей, независимо от того, нравится им это или нет». Раньше с нами ходила Виви, но потом ей стало скучно. Мадок взъярился, но, поскольку то, что нравится ему, безусловно, не нравится Виви, вся его брань только укрепила ее решимость. Она и нас пыталась убедить отказаться от занятий и оставаться дома с ней, но если мы, Сталин, не в состоянии справиться с интригами детей Фейри без того, чтобы бросать уроки или бегать за поддержкой к Мадоку, то как он поверит, что мы сможем управлять двором, где столкнемся с теми же интригами, но на более высоком и опасном уровне. Помахивая корзинками, мы, Сталин, выходим из дома. Покидать Инсмир, чтобы попасть во дворец Верховного Короля, вовсе не обязательно. Но мы идем в обход двух островков Инсмура, острова Камня, и Инсуила, острова Скорби. Все три соединены наполовину утопленными каменистыми тропами и камнями, достаточно большими, чтобы можно было перепрыгивать с одного на другой, Стадо оленей плывет по направлению к Инсмуру в поисках лучшего пастбища, мы проходим мимо озера масок и через дальний угол молочного леса пробираемся между бледными серебристыми стволами под выбеленными листьями. Оттуда мы видим русалок, их братьев Мерроу, загорающих на солнышке возле скалистых пещер в предвечернем свете чешуя отливает янтарным блеском. Все дети джентри, независимо от возраста, учатся у преподавателей, собранных со всего королевства. Занятия проходят на территории дворца. В одни дни мы сидим в какой-нибудь роще, выстеленной изумрудным мхом, в другие занимаемся в высоких башнях или на деревьях, мы узнаем о движении созвездий по небосводу, о целебных и магических свойствах трав, о языках птиц, цветов и людей, а также о языке феерия и о том, как ходить по листьям и веткам, бесшумно и не оставляя следов. Нас учат играть на арфе и лютне, стрелять из лука и фехтовать. На практических занятиях по магии мы с только наблюдаем. В перерывах все играют в войну на зеленой поляне под сенью деревьев. Благодаря занятиям с Мадуком я опасный противник, даже с деревянным мечом. Талин тоже неплоха, хотя тренировки в боевых искусствах ее больше не привлекают. На летнем турнире, до которого осталось всего лишь несколько дней, мы проводим показательные сражения перед членами королевской семьи. При поддержке и содействии Мадука кто-то из принцев или принцесс может произвести меня в рыцари и включить в состав своей личной гвардии. Это уже какая-никакая власть, защита. И тогда, занимая такое положение, я могла бы защитить и Тарин. Ну вот и школа. Принц кардон локки Валериан и Никосия уже растянулись на траве с другими фейри. Девушка с рогами лани, поэзи, смеется над чем-то, что сказал кардон Нас они не удостаивают даже взглядом. Мы расстилаем одеяло, достаем тетради, ручки и чернильницы. Какое облегчение! Наш урок касается истории заключения мирного договора между Орлок, владычицей подводного мира, и разнообразными королями и королевами сухопутных владений Фейри. Никосия, дочь Орлок, отправленная ко двору Верховного Короля на воспитание и обучение, красоте королевы Орлок посвящено немало от, а вот ее личные качества, если Никосия пошла в мать, восхваление вряд ли заслужит На протяжении всего урока она демонстрирует торжествующее злорадство и самодовольную гордыню, откровенно кичась своим происхождением. Потом наставник переходит к рассказу о лорде Ройбане из «Двора термитов», и я теряю интерес. Мысли утекают в сторону от истории. Ловлю себя на том, что продумываю комбинации. Удар-выпад, защита-блок. Держу ручку, как рукоять клинка, и забываю делать записи. Солнце опускается к нижнему краю неба. Мы с Тарин достаем из корзинок хлеб, масло, сыр и сливы. Я с жадностью намазываю масло на хлеб, но прежде чем успеваю откусить, проходящий мимо кардон пинает мыском сапога землю, и пыль летит на мой бутерброд. Другие фейри смеются. Поднимаю голову, он смотрит на меня с жестокой радостью, как хищная птица, решающая, стоит ли проглотить маленькую мышку. На нем, расшитая колючками туника с высоким воротником, пальцы унизаны тяжелыми перстнями, на губах заученная ухмылка. Я стискиваю зубы, И говорю себе, что если не буду обращать внимания на его колкости и насмешки, то рано или поздно он потеряет ко мне интерес, отстанет. Надо лишь еще немного потерпеть, несколько дней. В чем дело? С милой улыбкой спрашивает Никасия, подходя ближе и кладя руку на плечо Кардена. — Пыль! — Ты вышла из праха смертная, в него и вернешься. Кусай побольше, а ты заставь. Огрызаюсь я... Не успев остановиться, ответ так себе. Ничего особенного, но ладони начинают потеть. Витутарин немного испуганный. «Знаешь, я мог бы...» Кардан усмехается, как будто ничего бы не доставило ему большего удовольствия. Сердце быстро набирает ход. Если бы я не носила на шее ниточку рябины, он мог бы напустить гламур, заворожить меня так, что пыль показалась бы деликатесом, лишь репутация и положение Мадука заставляют моего обидчика колебаться. Я не двигаюсь с места и не дотрагиваюсь до спрятанных под туникой бус, которые, надеюсь, остановят действие чар, и которые, если мне повезет, принц не обнаружит и не сорвет с моей шеи. Бросаю взгляд в направлении наставника, но старик пука уткнулся носом в книгу. Поскольку Карден принц, скорее всего, останавливать его никто еще не смел. Я понятия не имею, насколько далеко он зайдет и что позволит ему наставники, «Ты ведь этого не хочешь, правда?» — с притворным сочувствием спрашивает Валериан и повторяет жест кардона Я и не видела, как он подошел. «Однажды Валериан украл у меня серебряную ручку, и Мадок заменил ее другой, украшенной рубинами, которую взял со своего стола. Валериан тогда впал в такую ярость, что ударил меня в затылок учебным деревянным мечом. Что, если мы пообещаем быть учтивыми с вами до конца дня?» «Если вы съедите все, что у вас в корзинках...» Он широко, с издевкой, улыбается. «Разве вы не хотите, чтобы мы стали вашими друзьями?» Тарин опускает глаза. «Нет, — хочу сказать я, — нам не нужны такие друзья. Я молчу, не отвечаю, но и голову не опускаю. Смотрю на Кардена, выдержав его взгляд. Мне нечего им сказать, нечем их остановить, и я это знаю. Здесь я бессильна. Но сегодня...» Похоже, меня не душит злость от собственного бессилия. Никосея выдергивает заколку из моих волос, и одна косичка падает на шею. Я шлепаю ее по руке, но она быстрее меня. Что это? Никосея показывает всем золотую заколку с тремя филигранными ягодами боярышника на конце. Ты ее украла? Думала, она тебя украсит? Думала, станешь такой, как мы? Я кусаю губу. Конечно, мне хочется быть такой, как они. Они красивы, как клинки, выкованные в некоем божественном пламени. Им дарована вечная жизнь. Волосы Валериана сияют, как полированное золото. Руки и ноги у Никосей длинные и совершенной формы, губы розовые, как кораллы, волосы цвета холодной морской глубины. Листиглазый локк молча стоит за спиной Валериана с лицом, выражающим натасканное безразличие. Подбородок у него заостренный, как и кончики ушей. Самый красивый из них кардан, с черными, переливчатыми, как вороново крыло, волосами и скулами, заточенными, словно нарочно, чтобы резать девичьи сердца. Его я ненавижу сильнее всех прочих. Ненавижу так, что порой забываю дышать. — Ты никогда не будешь нашей ровней, — заявляет Никосия. — Конечно, не буду. — Да перестань. Лок беззаботно смеется и обнимает Никосию за талию. — Оставь покой этих несчастных. Джуд извиняется, — торопливо говорит Тарин, — нам обеим очень жаль. — Пусть покажет, как ей жаль, — лениво тянет Карден. — Скажи, что ей не место в летнем турнире. — Боишься, что выиграю? — спрашиваю я, позабыв об осторожности. — Турнир не для смертных, — холодно сообщает он. — Выйди или пожалеешь. Открываю рот. На меня опережает талин я поговорю с ней об этом. Это же всего лишь игра. Никосия одаряет мою сестру с великодушной улыбкой, а Валериан ухмыляется, скользя оценивающим взглядом по ее округлостям. Наши с Кардоном взгляды встречаются, и я понимаю, что свой счет ко мне он не закрыл. «Почему ты им так дерзила?» — спрашивает Тарин, когда веселая компания удаляется, направляясь к уже накрытой площадке. Огрызаться просто глупо. «А ты заставь. Боишься, что выиграю?» — Знаю, — отвечаю я. — Буду молчать. Просто разозлилась. — Ты бы лучше не злилась, а боялась, — советует Тарин и, покачав головой, собирает остатки нашей еды. В животе урчит, но я стараюсь не обращать внимания на голос голода. — Да, знаю, они хотят, чтобы я боялась. Не далее, как сегодня, в ходе подготовки к турниру, Валериан сбил меня под ножкой, а Карден успел нашептать на ухо гадостей. Домой иду с синяками от падений и пинков. Но, запугивая меня, они не понимают вот чего. Да, мне страшно. Но я боялась всегда, с того самого дня, как попала сюда. Меня растит человек, который убил моих родителей и увез нас в страну чудовищ Я живу со страхом. Я позволила ему поселиться в моих костях и не замечаю его. Если бы я не притворялась, что не боюсь то забралась бы под покрывало в доме Мадука и не вылезала бы оттуда. Но я отказываюсь это делать и не стану. Никассия ошибается насчет меня. Я не стремлюсь выступить на турнире не хуже других. Я хочу победить, не желаю быть им ровней. В душе я жажду превзойти их, стать лучшей.